Глава восьмая При обычных обстоятельствах непомерная гордыня и самоуверенность Вульфа не вызвала бы ничего, кроме отвращения. Но в этот день мне было жаль шефа. Его вновь и вновь принуждали нарушать самые незыблемые правила. Ему выпало на долю ездить с незнакомыми водителями, продираться сквозь толпу, подчиняться требованию потенциального клиента, наносить визит государственному чиновнику и при этом все время искать место, где он мог бы с удобством пристроить свою тушу. Номер в гостинице, который нам удалось заполучить, забронированный накануне номер уже сдали, оказался маленьким, темным и шумным. Единственное окошко выходило на строительную площадку, где одуряюще громыхала бетономешалка. Стоило открыть окно, как в комнату влетали клубы пыли. У наших стендов в выставочном павильоне присесть было некуда. В закусочной у методистов стояли только складные стулья. В комнате, где мы вели беседу с Озгутом и Нэнси, и где Вульф рассчитывал на более сносное сиденье Стулья превосходили методистские лишь на самую малость. Прокуратура оставалась последней надеждой Вульфа, да и то призрачной. Когда мы вошли в кабинет, блуждающий взор Вульфа мигом зафиксировал единственное кресло с подлокотниками, обтянутое вытертой черной кожей. Он с невиданной доселе прытью устремился к этому чуду и, с трудом дождавшись, когда закончится обмен приветствиями, рухнул в кресло. Окружной прокурор Картер Уотделл оказался невысоким, пухленьким человечком средних лет, довольно вспыльчивым, как вскоре выяснилось. Поначалу он излил свой пыл на Озгуда, выражая ему сочувствие в связи с постигшей утратой, заверяя также, что прошедшие выборы не оставили у него никаких враждебных чувств. Говорил о любви к родному округу, две тысячи акров земли которого принадлежали Озгуду, и изъявил пылкое желание продолжить утреннюю дискуссию, присовокупив, впрочем, что мнение не изменил. Озгуд в ответ заметил, что обсуждать ничего не собирается, поскольку считает это пустой тратой силы времени. Но вот мистер Вульф имеет кое-что сообщить. «Ну еще бы!» Уотдал сразу вышел из себя. «Репутация мистера Вульфа хорошо известна. Нам, бедным провинциалам, есть чему поучиться у него. Не так ли, мистер Вульф?» «Речь не о том, мистер Уотдал», — сказал Вульф. «Сейчас я хочу вам кое-что сообщить об убийстве Клайда Озгуда». «Убийстве?» — отдал выпучил глаза. «Ничего не понимаю». «Вывод из недоказанного. Не лучшая завязка для столь серьезного разговора, не так ли?» «Согласен». Вульф поудобнее устроился в кресле и вздохнул. «Я употребил слово «убийство» не как аксиому но как нечто, что требуется доказать. Вам приходилось наблюдать, как бык убивает человека рогами? Или хотя бы увечит? Нет, Бог миловал. А доводилось ли вам видеть быка после того, как он забодал человека или лошадь, или любое другое животное, сразу после того, как это случилось? Нет. «А я видел, правда, давно, добрую дюжину раз на корридах, убитые лошади, раненые люди, один даже убитый!» Вульф поднял палец. «Видели ли вы это или нет, вы, разумеется, в состоянии представить, что происходит, когда бык вонзает рога в живое тело, подбрасывает его, терзает». Кровь жертвы обрызгивает морду быка, заливает его туловище. Убитый буквально истекает кровью, она хлещет потоком. Так было и с Клайдом Озгудом. Вся его одежда была пропитана кровью. Я слышал, что в полицейском протоколе упоминается лужа запекшейся крови на том месте, где обнаружили тело. Это верно? «Вы признаете?» «Вчера вечером мой помощник, мистер Гудвин, видел, как бык рогами перекатывал тело Клайда Озгуда по земле. Впрочем, особой ярости бык не проявлял. Естественно было предположить, что бык и убил Клайда. Не более чем через четверть часа после того, как быка привязали, я внимательно осмотрел его». «Вблизи, с фонариком. Морда у бока белая, и на ней я заметил лишь одно пятнышко крови, и только самые кончики рогов были в крови. Этот факт занесен в полицейский протокол?» «Не знаю. Кажется, нет», — задумчиво произнес Уотдул. Тогда я настоятельно рекомендую, чтобы быка поскорее освидетельствовали, если, конечно, его морду еще не вымыли. Вульф опять поднял палец. Я пришел сюда, мистер Уотдал, не для того, чтобы строить догадки. И вступать с вами в спор я не собираюсь, часто рассматривая различные аспекты явления. Мы встречаемся с подозрительными обстоятельствами, которые требуют изучения и вызывают дискуссии, но факты, которые я вам изложил, безусловно свидетельствуют о том, что Клайд Озгуд погиб не от рогов быка. Вы говорили о моей репутации. Готов поставить ее на карту. «Бах май!» пробормотал узгод. Бог мой, я же сам видел быка, но мне даже в голову не пришло. Боюсь, вчера вам было недоразмышлений, заметил Вульф. Впрочем, от вас этого и не ожидалось, но от полиции хотя бы и от бедных провинциалов. Прокурор согласился неожиданно миролюбиво, Пожалуй, вы правы, признаю, но я хотел бы знать заключение врача по поводу крови. Кровь была на теле убитого и на траве целая лужа. Если желаете проконсультироваться с врачом, побеседуйте с тем, который видел рану. А если вы решили действовать, то приступайте сразу, не откладывая в долгий ящик. Все факты В ваших руках Вы говорите очень убежденно, мистер Вульф Очень Я убежден в своей правоте Не могло ли случиться так, что бык выдернул рога столь быстро, что сумел избежать брыжущей крови? Нет Кровь сразу фонтанирует Да и повадки быков иные Они не отступают, а продолжают терзать жертву. Вам описывали рану?» Уотдал кивнул. Я заметил, что он старается не смотреть на Озгу, да. «Кстати, о ране!» — сказал прокурор. «Если ее нанес не бык, то кто? И чем? Каким оружием?» «Орудие преступления!» «Валяется менее, чем в тридцати ярдах от забора. Или валялась По крайней мере, вчера я видел его и внимательно осмотрел». «Ага», — подумал я, — «все-таки мой проницательный толстячок решил подлить масло в огонь». Все уставились на Вульфа. «Озгут» — что-то воскликнул, а «Уотдал» — переспросил внезапно треснувшим голосом. «Что вы сделали?» «Я же сказал, осмотрел его». «Орудие убийства?» «Да». Я взял у мистера Гудвина фонарик, поскольку сомневался, что Клайд Озгуд позволил быку забодать себя. Тем более, что днем он уверял, что разбирается в скоте. Те же сомнения позднее высказал и мистер Озгуд. «Так вот, я взял фонарик, осмотрел быка и пришел к выводу, что общее мнение ошибочно. Бык не убивал Клайда осгуда Возникает вопрос, кто это сделал?» Вульф поерзал в кресле. Все-таки оно было дюймов на восемь уже, чем ему требовалось. И продолжу. «Как вы считаете?» От чего зависит умение делать правильные умозаключения? От природных способностей или от тренировки? В моем случае, как бы щедро не одарила меня природа, на становление моего таланта решающее влияние оказали длительные упорные тренировки. Одним из результатов, стало то что я выработал в себе способность забываться и полностью абстрагироваться от всего что меня не касается так случилось и прошлой ночью благодаря этому всего секунд через тридцать после того как я взглянул на морду быка я пришел к выводу о том какое орудие могло быть использовано зная где его искать Я нашел орудие, осмотрел и убедился в правильности своих догадок. Потом вернулся домой. По дороге я пришел к окончательному заключению о том, как было совершено убийство. С тех пор я не изменил мнение. «Но что это за орудие? Где оно?» «Обыкновенная кирка». Вчера днем, когда на нас напал бык, незадолго до этого мистер Гудвин ухитрился разбить мою машину. Мисс Пратт вывезла меня с пастбища на автомобиле. Мы проехали мимо большой ямы для барбекю, как я выяснил впоследствии, где возле свежевыкопанной земли были разбросаны кирки и лопаты. Осмотрев морду быка, я предположил, что орудием убийства вполне могла быть кирка. Я отправился с фонариком к яме, и там моя гипотеза подтвердилась. Возле ямы лежали две кирки. Одна совершенно сухая, с присохшими комочками земли, а другая влажная. Металл снизу был еще влажным на ощупь, а деревянная ручка просто мокрой. Ни частицы земли на кирке не было. Видимо, кирку тщательно вымыли, причем совсем недавно, не более чем за час до моего появления. Неподалеку от ямы я обнаружил садовый шланг, подсоединенный к водопроводу. Когда я приподнял конец шланга, потекла вода. Трава вокруг была мокрой, Я потрогал. Таким образом, моя догадка подтвердилась. Смертельный удар нанесли киркой, которая испачкалась кровью, потом ее ополоснули водой из шланга и положили обратно на кучу земли, где я ее и обнаружил. «Вы утверждаете, что...» Фредерик Озгут стиснул зубы, а костяшки его сжатых кулаков, лежащих на коленях, побелели. «Мой сын убит киркой?» Уотдал, явно выбитый из колеи таким поворотом событий, попытался перейти в наступление. «Так мы знали об этом еще вчера! Какого же черта вы молчали, когда приехали шерифы-полицейские?» «Вчера?» Я не представлял ничьих интересов. «На интересы правосудия! Вы же гражданин! Вы знаете, что такое сокрытие улик!» «Ерунда! Я не скрывал ни бычьи морды, ни кирки. Не ставьте себя в дурацкое положение. Мои мыслительные процессы и умозаключения принадлежат только мне». «Вы говорите, что деревянная рукоятка была мокрой, а на остром конце не было даже следов на грязи. А вы не допускаете, что кирку могли вымыть по вполне естественным причинам? Вы кого-нибудь расспрашивали на этот счет?» «Я никого ни о чем не расспрашивал. В одиннадцать часов вечера рукоятка кирки была мокрой. Если вы...» Считайте разумным предпринимать поиски лица, моющего по ночам кирки. Что ж, действуйте. Если же вам нужно подтверждение моей версии, поищите-ка лучше следы крови на траве возле шланга для полива и отправьте кирку на экспертизу, чтобы рукоятку осмотрели под микроскопом. С деревянной поверхности «Невероятно сложно полностью удалить следы крови. Впрочем, для вас все это, конечно же, очевидно, как и дальнейшие шаги». «Не учите меня!» Окружной прокурор окинул Озгуда суровым взглядом, потом посмотрел на Вульфа. «Поймите меня правильно. И вы тоже, Фред Озгуд. Как прокурор округа, Я знаю свой долг и выполню его до конца. Если было совершено преступление, то ни я, ни Сэм Лейк не станем закрывать на него глаза, но и шумиху на пустом месте поднимать я тоже не собираюсь. И вы не вправе осуждать меня за это. Моим избирателям не нужна праздная суета. Что же касается вашей версии, пусть на морде быка и впрямь нет крови, и пусть я не знаю, кто вымыл кирку» то она, мне кажется, высосана из пальца. Вы считаете, что убийца с киркой в руках забрался на пастбище, где находился бык? Затем туда залез Клайд Озгут и покорно стоял и ждал, пока убийца не замахнется на него киркой. Другой вариант. Клайд уже находился на пастбище, а преступник последовал за ним с киркой и убил. «Да как вообще можно убить человека в темноте таким тяжелым и неудобным предметом? К тому же кровь должна была попасть и на преступника. Куда же он подевался, обогренный кровью?» «Я же говорил, Вольф! Только послушайте этого проклятого идиота!» — прорычал Озгут. «Вот что, Картеру отдал. Я вам кое-что скажу». «Прошу вас, джентльмен, Вольф поднял руку. «Мы зря теряем время». Повернувшись к прокурору, он спокойно обратился к нему. «У вас неверный подход к делу. Вам не следует игнорировать факты, хотя они вам и не нравятся. Вы ведете себя, как женщина, которая при виде пятна на скатерти спешит прикрыть его пепельницей. Это нелепо». Кто-нибудь все равно сдвинет пепельницу. А факты в том, что кто-то убил Клайда Озгуда киркой. И ваша обязанность признать это и выяснить, как все произошло, а не изобретать невероятные версии. «Я ничего не изобретаю, я только...» «Нет уж, простите. Вы предположили, что Клайд перелез через забор на пастбище и стоял в темноте, покорно ожидая, пока ему нанесут смертельный удар. Я согласен, что первое маловероятно, а второе попросту невозможно. Я понял это еще вчера вечером прямо на месте преступления. Но, как я упоминал, вернувшись в дом, «Я уже пришел к твердому выводу о том, как было совершено убийство, и придерживаюсь его до сих пор. Я не верю, что Клайд Осгуд сам перелез через забор. Сперва его, по-видимому, оглушили ударом по голове, затем оттащили к забору и перенесли на пастбище». Стоя сзади, убийца размахнулся и нанес сильный удар киркой, только не по земле, а по голове своей жертвы. Получилась глубокая рана, которая очень напоминает рану от бычьего рога. Кровь, естественно, испачкала кирку, но не попала на человека, державшего ее. Затем убийца снял с забора веревку и бросил рядом с телом, чтобы все решили, что Клайд принес ее с собой. Вымыв кирку водой из шланга, убийца отнес ее туда, где взял, и ушел. Вульф пожал плечами. — И ушел во свояси! — А бык! — возразил Уоддул. Что же, по-вашему, бык дождался, пока убийца уйдет, а лишь затем накинулся на тело, чтобы испачкать кончики рогов кровью? Даже в провинции любой шериф обратил бы внимание, если бы на рогах не оказалось следов крови. Не могу сказать. Было темно. Бык мог напасть, хотя вовсе не обязательно. Предлагаю три варианта. Первый. Убийца умел обращаться с быками и, прежде чем пустить в ход кирку, привязал быка за кольцо в носу и уже затем испачкал рога кровью. Второе. Умертвив жертву, убийца подманил быка к телу, зная, что запах крови пробудит в звере любопытство. Третий. Убийца сделал свое дело, когда бык находился на другом конце пастбища. И не думал о том, что отсутствие крови на рогах может оказаться уликой, резонно рассчитывая, что в суматохе никто не придаст значение подобным пустякам. Ему повезло, что мистер Гудвин подоспел как раз тогда, когда бык возился с телом. Но он не рассчитывал, что я окажусь на месте преступления. Уотдул сидел хмурый, поджав губы. Через мгновение он выпалил. «Отпечатки пальцев на рукоятке кирки!» Вульф покачал головой. Убийца мог воспользоваться носовым платком или пучком травы, чтобы стереть отпечатки. Если он, конечно, не круглый идиот. Воддл насупился еще больше. Но вы сказали, что быка могли привязать к забору и измазать рога кровью. Чтобы сделать это, надо знать норов быка. Мне кажется, что проделать подобное мог только Монт Макмиллан, ведь некогда Цезарь принадлежал ему. Может быть, у вас уже заготовлено объяснение, почему Монт Макмиллан хотел убить Клайда Осгуда? Бог мой, конечно же нет. Существует по меньшей мере еще две версии. Возможно, Макмиллан и способен на убийство, я этого не знаю. И он пустился бы во все тяжкие, чтобы защитить быка. Но не валите все в одну кучу. Быку никто не угрожал, а Клайда оглушили не на пастбище, а в другом месте. — Это ваша догадка. — Таково мое мнение. Я тщательно взвешиваю свои мнения, прежде чем их высказать. Они мой хлеб и служат источником для самоутверждения. Уотдал все сидел, поджав губы. Озгут вдруг яростно рявкнул. — Ну, что вы скажете теперь? Уотдал встал, отпихнув ногой стул. Сунул руки в карманы и с минуту молча пялился на Вульфа. Затем отступил на шаг и снова уселся. «Черт побери!» — сказал он сдавленным голосом. «Придется срочно заняться этим? Боже, какой кошмар! На земле Тома Пратта! Клайд Озгуд! Ваш сын, Фред! И вы знаете, с кем мне придется работать рука об руку? Знаете, чего стоит Сэм Лейк?» «Сейчас же поеду к Пратту!» Он потянулся к телефону. «Теперь видите, что меня ждет!» С горечью заметил Озгут. Вульф со вздохом кивнул. «Ситуация впрямь чрезвычайно сложная, мистер Озгут!» «Еще бы, черт побери! С бычьей мордой я, конечно, дал маху, но я не дурак. Убийца все рассчитал, к тому же ему повезло». И вот еще что. Во-первых, приношу свои извинения за то, что нагрубил вам сегодня. Теперь я убедился, что вы и в самом деле заслужили свою репутацию в отличие от некоторых. Во-вторых, сами видите, теперь вам ничего не остается, как взяться за расследование. Вы должны завершить его. Вульф покачал головой. «Я рассчитываю уехать в Нью-Йорк в четверг утром». «Послезавтра». «Черт возьми! Но ведь это же ваша работа. Какая разница, где вы будете работать, здесь или в Нью-Йорке?» «Огромная. В Нью-Йорке у меня дом, рабочий кабинет, повар, привычная обстановка». «Вы хотите сказать...» — Озгут захлебнулся от негодования. «И у вас хватает бесстыдства жаловаться на отсутствие привычного комфорта человеку в моем положении?» «Хватит!» Вульф был невозмутим. «Я не несу ответственности за то положение, в котором вы оказались. Мистер Гудвин подтвердит вам. Я терпеть не могу покидать свой дом, а тем более надолго». Кроме того, знай вы, в каком шумном и грязном номере гостиницы мне придется спать еще две ночи, вы не сочли бы мои претензии столь мелкими. И бог знает, что мне еще предстоит, если я вдруг приму ваше предложение. «А что там такого страшного?» «Все». «Так переезжайте ко мне». Мой дом всего в шестнадцати милях от города, и я предоставлю вам свою машину, пока они починят вашу. Править будет ваш помощник. — Не знаю. Вульф с сомнением возрился на него. — Разумеется, если я возьмусь за расследование, мне немедленно потребуются многие сведения от вас и от вашей дочери. А для этого... «Ваш дом и впрямь очень подходит!» Я вскочил, щелкнул каблуками и отдал ему честь. Вульф зыркнул на меня глазом. Ясное дело, он знал, что я вижу его насквозь. По сравнению с ним, Маккиавелли был невинным пастушком. Я вовсе не осуждал его, благо теперь тоже мог рассчитывать на вполне приличную постель. Зато получил лишнее подтверждение тому, что ни при каких обстоятельствах Вульфу нельзя по-настоящему доверять.